Глава двадцать Старые знакомые. Гуннер Срана шел по Воктгате и искал мастерскую сына Стокма. Проходя мимо какого-то магазина, отвел рукой несколько кусочков пластика, болтавшихся на уровне лица. Смысла изобретения, появившегося в последние годы на улицах города, он так и не понял. Может быть, полоски о чем-то извещают или предназначены для слепых, чтобы им легче было ориентироваться зимой, Поскальзываясь на тротуаре, он прижался к стене дома, пропуская трамвай. Наконец он увидел нужный номер. Не найдя вывески, гонор страна немного потоптался на месте и направился во двор. Прошел мимо грязного вилочного погрузчика с бензобаком за сиденьем и остановился перед ржавой металлической лестницей, наискосок поднимающейся по стене трехэтажного здания. Каждая ступенька состояла из трех параллельных полосок, облепленных круглыми ледяными сосисками. Поднимаясь, Гуннер Страна крепко держался за перила. На втором этаже свет не горел. Он посмотрел внутрь и разглядел стоящую на козлах старую швейную машинку «Зингер». За ней на полу валялись детские салазки, вдоль стен выстроились картонные коробки, заполненные всяким хламом. У дальней стены он разглядел очертания дверного проема. Гуннер Страна подергал ручку входной двери. Она оказалась запертой. Он выпрямился и огляделся. Двор напоминал колодец. Видимость со всех сторон закрывали дома. Старые, с облупившейся штукатуркой, первые этажи были обиты деревом. По улице прогрохотал трамвай. Какой-то автомобилист нажал на клаксон. Внизу на куче труб стояли две сломанные стиральные машины. Широкая дверь на первом этаже вела в мастерскую — Гуннер Страна заметил у входа газовые баллоны для сварочного аппарата и огромные кусачки, которые валялись на матке проводов. Гуннер Страна поежился и осторожно принялся спускаться. У стен намело высокие сугробы. Снег обрепил старые стены, как будто жильцы целый день играли в снежки. Гуннер Страна подошел к приоткрытой двери и заглянул внутрь. «Никого». Он повернул за угол. Сразу стало понятно, почему снег прилип к стенам на такой высоте. Под окошком, затянутым проволочной сеткой, стоял снегоочиститель. В окошке горел свет. Когда он вошел, к нему повернулись три головы. За столом у стены сидели двое работяг в промасленных комбинезонах. На столе стояли их коробки с обедом и термоса. Третий работяга, усачь, весьма агрессивного вида, сидел напротив. На голове у него красовалась бейсболка, надетая козырьком назад, с надписью Страхование сам Вирка. Я ищу Юни Стокма, сказал инспектор Гуннер странно. А его здесь нет, добродушно ответил Усач, поднося к карту чашку и шумно отхлебывая кофе. Чашка была украшена той же надписью, что и бейсболка. Но имя его вам знакомо? осведомился инспектор. Один из работяг ухмыльнулся, продемонстрировав торчащие передние зубы. Когда он наморщил нос, то стал похож на мышь, которая нюхает воздух. Лица его очков казались непроницаемыми. Усач, не спеша, поставил чашку на стол и переглянулся с двумя товарищами. Затем он тоже расплылся в улыбке. Вот ведь невезуха! сказал он, обсасывая кофе с кончиков усов. Услышав его слова, третий приятель как будто проснулся и громко заржал. Поджарить! завопил он. Поджарить со специями! Усач не обратил на него никакого внимания. «Э, «Хотите кофе?» — спросил он у гонор страны. «А Мозоса не слушайте», — он кивком указал на ржущего товарища. «Он псих». «Совсем спятил», — сказал мышеподобный очкарик. «До хрустящей корочки», — продолжал Мозос. Усач внимательно посмотрел на Мозоса. «О чем ты там бормочешь? Никто ни слова не понимает», — он жестом указал на гонор страну. Последний решил, что не мешает и представиться — «Инспектор полиции Гуннер страна», — сказал он, — «отдел Ах ты, дьявол!» — ответил усач, снова ухмыляясь. «Сварить в кипящем масле!» — как ни в чем не бывало продолжал Мозес. Мышеподобный громко захихикал и хлопнул себя по бедру. «Сварить в кипящем масле, ну надо же!» — повторил он, — «с макаронами». «Нет!» — возразил Мозес. «Лучше замариновать, положить в бочку с рыбьим жиром и засолить. Позиция 69». Мозас тут придумывает самые невероятные рецепты приготовления трески, пояснил Усач. Обратившись к Мозусу, он приказал Возьми себя в руки, полудурок. Придумай на обед что-нибудь еще, посоветовал мышеподобный. Кто-нибудь из вас знает Юни Стокма. Юни Стокма, мой отец, признался Усач, снимая бейсболку, под ней оказалась блестящая плешь, окаймленная венчиком седых волос, стянутых сзади в конский хвост. — Мне нужно срочно переговорить с вашим отцом, — сказал Гуннер Страна. — Понятно, — кивнул стокма — Вот только жаль, он не может. — Что скажешь, Мозес? — Он у себя на хуторе засел, — хихикнул Мозес. — Ну ты псих, — Усач покачал головой и повернулся на стуле в сторону Гуннер Как говорится, что трезво на уме, то у пьяного и психа на языке. — Где находится этот хутор? — негромко спросил Гуннер Страна. Стокма-младший взял со стола газету. «А на фото вы выглядите моложе», — заметил он тычь пальцем в первую полосу. Гуннер Страна задумчиво разглядывал свой снимок. «Здесь вы еще с волосами», — продолжал сток младший Гуннер Стране ужасно не нравился тот снимок, который вечно помещали в газетах. Его сфотографировали сразу после отпуска, который он проводил на юге Европы. На снимке он насупился, как идиот. Лицо обгорело, он был красный, как рак, с большими мешками под глазами. Из-за невысокого роста приходилось смотреть в объектив снизу вверх. «Где тот хутор?» — властно повторил он. «Знаете, Бендиков Флеминга?» — поинтересовался Усач вместо ответа. Гуннер Страна медленно кивнул. «Он передает вам привет», — сообщил Усач. Гуннер Страна немного оживился. «Да, давненько мы с ним не виделись». «Когда же в девяносто втором?» «А потом он вроде сел на пару лет». «С памятью у вас все в порядке», — похвалил его мошеподобный, доставая из своих запасов бутерброд. Он откусил большой кусок и принялся задумчиво жевать. «Ну и как там, Бентик?» — спросил Гуннер Страна. «Много пьет?» — Гуннер Страна покачал головой. «Нехорошо. Зато он больше не буянит, когда напивается. Он смеется. Уж лучше смеяться, чем убивать людей» заметил Гуннер странно. «Вы тоже передавайте ему привет». Он откашлялся, все трое посмотрели на него в упор. «Разве у вашего отца нет телефона?» — спросил он у Усача. «Есть мобильник, но он его выключил». «Почему он выключил мобильник?» «Наверное, боится, что вы позвоните», Усач ухмыльнулся. «Где находится тот хутор?» — повторил Гуннер странно, приказывая себе держаться. Человек по имени Музес соскочил со стола, на котором сидел, и ткнул пальцем в застекленную фотографию на стекле, вид с высоты птичьего полета. «Он там!» — он ухмыльнулся своему начальнику, сидящему за столом. Гуннер странно посмотрел на часы. Совсем скоро он идет в ресторан, опаздывает неприлично. Для экономии времени он попросил стокма младшего если тот не против, нарисовать ему карту. Два часа спустя он входил в ресторан, Ханскин. Туви Гранус уже сидела за столиком и в ожидании читал книгу. Впервые они с Тувы встретились совсем не наедине. Они познакомились на заседании местного общества садоводов. Согласно объявлению на листовках, рассылаемых жителям их квартала, темой заседания должны были стать Лилия. Гонор страна лично знал докладчика, ему не хотелось лишний раз видеться с ним. Кроме того, он сомневался, что тот способен научить его чему-то новому. Наверное, в тот вечер он бы остался дома, если бы за несколько часов до начала ему не позвонил председатель и не напомнил о заседании. Старый Бёрн, который должен был читать доклад о лилиях, раньше служил в Министерстве юстиции и потому держался очень надменно. Ему нравилось провоцировать Гуннер страну на мелкие стычки из-за растений и приемов агротехники. Гонор Страна пытался отказаться Сказал, что плохо себя чувствует Напомнил, что уже подписался на журнал, издаваемый обществом Его уже давно пытались уговорить вступить в общество садоводов Но он сразу дал понять, что об этом не может быть и речи Правда, месяц назад он согласился выступить перед садоводами С лекцией о растениях, индикаторах, известковых почв И даже показал слайды В конце концов, Гонор Страна все же пришел в спортзал местной школы. Вдоль стен с деревянными станками расставили пластмассовые складные столы и стулья. Он вошел через пожарный выход, кивнул нескольким знакомым и устремился к свободному столику в самом дальнем углу. Почти все члены общества приходили на заседание по армии. Одиночество не очень тяготило Гуннер страну, лишь бы очутиться подальше от Берна, напыщенного отставника, обожающего слушать собственный голос. Он встревожно поглядывал в сторону входа, когда вдруг вид ему сгородила чья-то рука с кофейником. «Здесь свободно?» — спросил женский голос. Не дожидаясь ответа гонор страны обладательница голоса села рядом и улыбнулась. «Приятно снова вас видеть». Инспектору тоже показалось, что он где-то видел свою соседку, только он никак не мог вспомнить, где именно. Она поспешила ему на помощь. «Вы допрашивали меня по делу об убийстве у меня на работе». «Вы Туве?» — неуверенно проговорил Гонор Страна, отчего соседка снова улыбнулась. «Туве Гранас». «Мне показалось, в прошлый раз, когда мы видели здесь, вы меня не узнали». Гонор Странно смутился, сообразив, что она слушала его лекцию об известковых почвах. «Вы были на предыдущем заседании?» Ее рука снова пробудила его от раздумий. «А я все высматривала вас», — искренне призналась она. «Вы ведь детектив?» «Из-за дела убийства, и считаетесь местной знаменитостью?» Мужчина за соседним столиком поднял чашку, показывая Туве, что хочет добавки. Она проворно подхватила со стола термос и протянула ему. Гуннер странно уловил идущий от нее слабый аромат духов. Несмотря на то, что она была одета в толстый вязаный свитер и джинсы, ее окружала какая-то летняя атмосфера. Руки у нее были маленькие, с сильными крепкими пальцами и короткими ногтями, Он еще подумал, такие руки не чураются тяжелого труда. Когда он снова поднял голову, то поймал на себе ее пытливый взгляд. Она подперла щеку рукой и пожаловалась ему, что ей никак не удается вырастить у себя на участке приличные нарциссы. «Я готовил почву по всем правилам, луковицы сажаю под осень, но что-то идет не так, и они не всходят». «Плохой дренаж. Выкопайте яму поглубже и заполните ее кермозитом или песком. Какой глубины? Примерно на три луковицы. Вас послушать м -м, все так просто, и посадите в каждую ямку побольше луковиц, 15-20, тогда весной у вас получится красивая клумба». В порыве воодушевления он перегнулся через стол и, не успев вовремя остановиться, продолжил. «Я могу вам помочь». Едва произнеся последнее слово, он разозлился на себя. Лучше бы он откусил себе язык. «Ну, сейчас для нарциссов уже поздно», — заметила Туви Гранас. «Зимой их не сажают». Гуннер Старана едва не вздохнулся от благодарности. «Попробуйте прорастить их дома, а весной, когда пройдут заморозки, пересадите в открытый грунт», — посоветовал он ей. Чуть позже вошел Бёрн, вместо галстука он повязал на шею нелепый шейный платок, Опираясь на палку, он с высоты своего роста оглядывал зал с недовольным выражением на лице. Гуннер странно понимал, что Берн следит за ним, и все же, едва почувствовав на себя взгляд Бёрна, он отвернулся. «Вон Берн пришел», — громко сказала Тувя. Берн вытаращился на них, но подходить не стал. Гуннер странно издали небрежно кивнул Бёрну. Тот ответил ему едва заметным кивком. Затем бывший начальник управления уставился в противоположную сторону. — Надеюсь, я не сняла его место? — прошептала Тови заговорщическим тоном. — Наоборот, не, не вздумайте вставать! — с той же интонацией ответил Гонор Страна. Тови Гранас в третий раз за короткое время легонько жала ему плечо. С тех пор они больше не ходили на заседания местного общества садоводов, зато успели три раза побывать в ресторанах. Садясь и любуясь ее улыбкой, Гонор Страна понял, что не меньше, чем вкусного ужина, ждет предстоящего разговора.